Глава двадцать восьмая. Сорок островов два. Кафра не понимала, как можно было разрушить великую башню стихии, но это случилось, а значит, убей их быстрее! Рявкнула она Асуколус. Плевать на потери. Если они выполнят то, что задумали, то обретут гораздо больше, чем потеряли. Я не могу! Растерянно обернулась к ней красноволосая повелительница жизни. Моя башня, ее тоже кто-то уничтожил. Карик готовился к новому бою. Время перехода уже на пятый по счету остров почти пришло. До финала оставалось только два. Еще немного и... Неожиданно к а р и к о сознал, что его связь со стихией Демиурга пропала. Остались только камни изменения. Это... Несколько мгновений ушло на то, чтобы расшифровать ощущения и осознать, что за ними стояло. Кот. Не знаю, как и зачем ты это сделал, но ты за это ответишь. м а я шла по полю боя, за ней бежали три десятка объединившихся богов из армии Аватара, две королевы, один живой меч. Командиры были на бесцветном уровне изменения, их мощь поражала. Знаки камней были новыми и очень опасными. Бесите! Девушка погрузилась в свой первый и самый привычный знак р о ц с Свечение окружило ее, потом усилилось еще больше, еще. Оно затопило весь остров, цвета пропали. Словно мир раскрасился в черно-белый, а потом исчезли их контуры предметов. Словно потрудился огромный ластик, стирающий кусочек жизни. Недостаточно. Королева знака страха прорвалась вперед. Ты ответишь за смерть моих воинов? Королева знака ужаса встала рядом с ней. В обычной жизни они терпеть друг друга не могли, но здесь в армии а в а т а р а им пришлось стать союзниками. Впрочем, даже без этого они бы объединились, чтобы уничтожить столь опасного врага. Вижу ее, арапу оживший камень меча появился рядом с королевами. На его стали появились трещины, но главное его чутье врага смогло зацепить опасную чужачку. Королевы переглянулись, собрали всю доступную им силу, а потом е д и н о й волной выпустили ее наружу. Страх и ужас, атака разрывающая не тело, но саму душу. Исчезла, оживший меч расслабился, и действительно свет вокруг них начал затухать. Может и не зря я с вами объединился. Один этот бой позволил мне столько понять и стать намного сильнее. Может, сражаться за аватара не так и плохо. Королева ужаса не опускала щиты никогда. Вот только сегодня этого оказалось недостаточно. Неожиданно из воздуха появилась тонкая бледная рука, ухватила за рукоять оживший меч, а потом быстрым движением отстекла шеи обеим королевам. Ну, кот. Майя переломила закричавший от страха клинок о колено. Минус последний враг на этом острове. Но ты у с т р о и л Девушка тяжело дышала. Прямо в начале боя она ощутила, как перестала отзываться большей частью ее алтарей, относящихся к великим башням смерти и жизни. Непривычная слабость, но в то же время именно она позволила Майе сосредоточиться на главном своем оружии — разуме, обмануть глаза светом. И пока чужаки посильнее боролись силой камня добраться до их мозгов, удивительно, но даже на своем уровне они верили, будто килограмм пыли ментала сможет прикрыть их от чего угодно. Наивные. Ая подменила свой образ светом для королев, и те просто списали это на ее камень. А дальше один на один добраться до ожившего меча было и вовсе не сложно. Бывшее оружие. В глубине души он хотел и был готов подчиняться. м я даже ощутила радость, когда с т а л ь в п и л а с ь в ш е е королев. Но вот того, что в итоге избавиться и от него, меч точно не ожидал. Так бывает. Мечты начинаются одинаково, а вот конец у каждой из них только свой. а Ватар смотрел на своего соперника. Кот. Бывший создатель не верил судьбу, но однажды он уже проиграл. Воин, обычный смертный. Смог собрать печать из всех существующих знаков и заточить его внутри. Аватар не сдался. Он сумел превратить свою тюрьму в центр испытания для будущих демиургов и в итоге выбраться. Но все равно это были тысячелетия потраченного зря времени, а еще силы знаний. Первым делом, когда Аватар освободился, он постарался найти врага, но тот уже мирно умер своей собственной смертью. Разочарование и одновременно радость. Он снова был сильнее всех. Некому было бросить вызов его мощи. Однако внутри аватара зияла не заживающая рана сомнений: не ошибся ли он? Не появится ли новый враг, который сможет с ним справиться? Именно из-за этого, вовсе не только чтобы подготовить Кари как поглощению, он попытался удержать своих спасителей в старых мирах. Было в них что-то неприятное: готовность менять правила, к о т о р а е п р и т я л а самой природе аватара. И он оказался прав. Вот один из них, кот, бросил ему вызов. При этом смог стать достаточно с и л е н чтобы ему аватару пришлось пойти у него на поводу. И это было не все. Аватар смирился с новыми правилами, подточил их под себя и устроил своему врагу ловушку, а так а на девчонку подопечную и жену, так чтобы кот все видел, но не мог ничего поделать. Вот только его враг смог. Аватар удивленно замер. Он ведь давал себе обещание, что больше никогда и никого не назовет врагом, и вот нарушил слово. Этот кот, как же он его раздражал! Пока внизу ничего интересного не происходит, может расскажешь, что именно ты сделал? Аватар смерил врага взглядом, пытаясь понять, ошибся он, или тот действительно достоин этого прозвища. Просто так? Кот бесил. В нем не было ни капли п р и л и ч е с т в у ю щ е г о его положению преклонения перед аватаром. Чего ты хочешь? Аватар решил узнать ответ не чтобы выполнить чужую просьбу, а чтобы лучше понять кота. Немного власти. Тот улыбнулся. Один раз для одного отряда изменить правила. Ты ведь наверняка еще кучу ловушек подготовил. А у меня не так много сюрпризов, чтобы спасать друзей. Только о д н о и для одного отряда? Аватар усмехнулся. Все же иногда даже кот понимал свое место и не просил больше, чем заслуживал. А давай. а Ватар был готов сказать да еще и потому, что уже давно провел черту. Если ситуация пересечет ее, плевать на все соглашения и договоренности. Одним словом, больше или меньше какая разница. Тогда вот мой секрет. Кот показал ускоренную нарезку событий из мира духов. Вот еще неделю назад он заглядывает в башни жизни и смерти. В одной его ждет на разговор карик. И он совсем не удивлен появлением союзника. В другой пусто, и кажется, кот просто ходит и зовет п о в е л и т е л ь н и ц у смерти. Но нет, Аватар заметил движение камней изменений, а руф знак перемещения. Дочка поделилась. Гордо заметил кот. Дала изучить свой камень, и я наделал из него целую гору песка, а потом аккуратно смешал с пылью верхних этажей каждой из башен. Камень перемещения? Аватар задумался. А потом смерил взглядом своего врага. Неужели тебе хватило силы, чтобы с его помощью перенести башни великих стихий друг к другу и уничтожить? Я намного е готов ради своих близких и ради победы. Кот важно поднял указательный палец. Но я все же не геро с т рат. Кто? Был в моем мире один парень давно. Он очень хотел прославиться, вот только талантов не хватало. Но мне кажется, на него наговаривают. Всё же ему хватило мозгов додуматься до очень разрушительной, однако совершенно новой для своего времени вещи. Он решил вписать своё имя в историю не созданием, а разрушением. Пришёл к храму Артемиды Эфесской и сжёг его дотла. Так исчезло одно из чудес света. Зато родилась яркая, но злая философия. Кто-то может считать это торжеством разума над материей, основой будущего течения протестантов, но я, я считаю, что он просто варвар. Которому плевать на других. Отсутствие эмпатии это вовсе не повод для гордости. Много болтаешь. Аватар поморщился. Почему-то история кота была ему неприятна. Как тот сказал, торжество разума не повод для гордости. б е с с м ы с л и ц а же. Так что в итоге сделал ты? Я не стал переносить башни, ответил кот и смущенно пожал плечами. Если честно, мне на это даже не хватило бы сил. Но зато моего текущего уровня изменения количества оставленного песка аруф оказалось более чем достаточно для создания устойчивой связи. Ты просто связал башни, понял все аватар, и они сами заблокировали силу друг друга. Действительно несложно. Что ж, если это мы обсудили, может заодно расскажешь, как у тебя получилось держать мою силу? Тоже ведь применил какую-то хитрость. Кот не отвечал. Аватар думал: хотелось пообещать что угодно, разрешить менять правила хоть для каждой команды, хоть сразу объявить кота победителем. Но ведь стоит это сказать, и сразу станет очевидно, что никакой честной сделки в итоге не будет. Хочешь повторим ставку, и ты все же ответишь на мой вопрос. Аватар надеялся, что кот станет торговаться, но тот молчал. С другой стороны, это тоже была информация. Значит, его сила совсем не абсолютна. Значит, кот уверен. Стоит ему аватару узнать его секрет, и все будет кончено. Наивный, у него нет будущего в любом случае. Я смотрел, как заканчиваются битвы на оставшихся островах, и на последние один за другим ступают отряды победителей. Злой Карик с п о л н ы й энтузиазма Кейси и пятью аристократами, отряд Тома Пау и котят. После победы над лишившимися сил духами в них как будто стало меньше света. Майя все такая же одинокая и настороженная. Еще б ы л и в строю группы п л а м е н Гасины уверенно сражался отряд Тутмоса Но. Мало было выжить, надо было прийти в числе первых, а они потеряли на пустых островах целых десять минут. Со стороны а в а т а р а было тоже только три группы, но вот богов и воинов каждой из них оказалось существенно больше. Во главе одной из них стоял Бог. Бог обман и чурился от летящего в лицо мелкой водяной пыли. И был полон энтузиазма. Второй отряд аватара вел неизвестный король в серой броне и с м е р т в ы м и белыми глазами. Во главе третьего же стоял Дарт Проксимо, сын старого знакомого из внешних миров. Я не ждал от весьма средней команды ничего особенного, но они уверенно шли по дистанции, а потом прямо перед последним островом объединились с группой аватара и сменили сторону без лишней болтовни, без торга. Раз и готово, словно все уже давно оговорено. Первый сюрприз. Аватар загнул длинный палец с идеально ровным, но чуть желтоватым от старости ногтем. Соблазнил их? Посмотрел я на него. Еще на первом мосту, но мы договорились не спешить объявлять наши отношения. Хотел удивить тебя. Аватар был очень доволен собой. Впрочем, всего один, нет, два переметнувшихся отряда. В принципе, это гораздо меньше, чем я боялся. Что ж, тем честнее будет последний бой. Три на три. Я оценил соотношение сил. Или нет? Аватар сделал неопределенные движения пальцами. Он определенно был доволен сложившейся ситуацией. Отряды еще стояли друг напротив друга, так и не начав бой, когда прозвучал звонкий женский голос. За Аватара! Майя вздохнула. Она и не ожидала, что будет просто. Кейси? Она смотрела в глаза дочери. Почему? Потому что кот опять плевать хотел на нас. Для него всегда на первом месте только одно – его планы. И она показала выдержку из ментального послания, разговор кота и аватара. Видишь, он признался, что украл силу башни жизни. Он сделал это за спиной Карика и меня. Он был готов рисковать нашими жизнями. Так вот, я не хочу, чтобы после такого он победил. Сколько уже раз он пытался испортить мир? Хватит. Мэй увидела в этом коротком послании совсем другое, но... В Кейси сейчас говорила обида, и она не готова была никого слушать. Порой проще сразиться со своей семьей, чем признать, что ты не важнее всех на свете. Моей не оставалось ничего другого, кроме как усилить разрыв. Сомнения в такой момент могут стоить слишком дорого. Пусть лучше Кейси сражается на полную и точно не пострадает из-за какой-нибудь глупости. Моя заметила задумчивый взгляд Карика. Почему? мысленно спросила она. В отличие от дочери этому для смены стороны точно нужны были причины посерьезнее. Он обещал не трогать мою семью, просто ответил Карик. Как бы ни закончился этот бой, Кейси будет жить, и даже сейчас ни один из бойцов Аватара не посмеет ее тронуть. А мы посмеем? Майя грустно усмехнулась. Впрочем, если не я, то остальные вполне. И ты принял сторону, чтобы защитить семью. п о х в а л ь н о Но разумно ли? Веришь Аватару? Если не будет кота, не будет тех, кто бросит ему вызов, то зачем спешить? Карик пожал плечами. Он дарит мне десять тысяч лет, и только потом он поглотит меня. И то, если только к тому времени в этом будет необходимость. Значит, не будет кота. Майя вздохнула. Она с самого начала этого глупого испытания чувствовала, что все закончится совсем не просто, и вот. На что кот рассчитывал, давая аватару копаться в мозгах своих союзников? Неужели он верил, что кто-то сможет противостоять его власти, отказаться от исполнения любого желания? Все еще не передумала? Голос а в а т а р а ворвался в мысли Майи. Под конец испытания тот сумел взломать еще один слой правил и теперь мог говорить с участниками даже на острове. Нет, подумай. Ты уже знаешь выбор дочери и можешь представить, чем все закончится. Неужели остался хоть один вариант, который тебя устроит? Просто прими мою сторону и все будут жить. Да, коту придется отказаться от силы, но разве семья? Это обязательно что-то великое. н е у ж е л и т ы не сможешь найти с ч а с т ь е в обычных рассветах и закатах. Голос а в а т а р а усыплял разум, подчинял себе. Были важны даже не сами слова, хотя он и выуживал их словно из самой глубины души. а с т о я щ а я за ними власть и сила. Им хотелось подчиняться, но... Неожиданно прямо во время контакта Майя почувствовала в мыслях аватара знакомый след. Кот. Осознание ударило ее как молния. Вот зачем ему было нужно испытание. Не из-за глупой веры в следование правилам нет. Ему нужно было находиться рядом со своим врагом, купаться в его силе, чтобы... Майя оградила свой разум сильнейшим из доступных ей щитов. Она почти перестала видеть. Она точно не могла теперь сражаться, но это было и не важно. Главное, чтобы аватар не смог пробиться к ней в голову, чтобы не увидел то, что увидела она, чтобы не догадался о том, о чем догадалась она. Томпау растерянно переводил взгляд из стороны в сторону. За время работы на кота он видел очень многое. Он привык к самым черным и грязным проявлениям человеческих характеров, но финал испытания стал ударом и для него. Сначала Карик с Кейси предали их. А потом Майя рухнула на колени и замерла без движения. Кажется, остались только вы. Вперед выступил Бог обмана, и вот тучное тело колыхалось в такт его движениям, а голос обволакивал, словно приторная сладкая вата. Примите аватара, и здесь даже никто не умрет. Сражение будет не нужно. Мы все на одной стороне. Мы все будем победителями, иначе вы же трупы проиграете, и мы убьем вас. Победите, если вы забыли, напомню про приз с вашей стороны. Смерть. Я отказываюсь. Первым ответил котенок. Первым первый. Тому с м е х н у л с я иронией ситуации, а потом и недовольно скривившимся губам бо. Как только котенок принял свое решение, его сила тут же прорвалась на новый уровень. Бесцветная энергия изменения окружила тело и горела в полных уверенности в себе глазах. Я отказываюсь. повторил за ним Том. р е ш е н и е к о т о р о е разом п о с т а в и л о его против сотни собравшихся на острове сильнейших бойцов мироздания, их сила и воля сжали его со всех сторон, а потом, словно кусок угля под давлением земной т в е р д и превратил а в алмаз. Старший следователь тоже прорвался. Его вспыхнувшие силы окружила т е л о и р а з д в и н у л а чужие ауры. Не потому, что он стал сильнее. Нет, они были всего лишь равны, но сейчас было достаточно и этого. Я отказываюсь. Вслед за томом приняли решение и остальные члены отряда. а л а с а следователя Котята, каждый вставал против всех и не каждый выдерживал этот напор, не каждый был готов сделать шаг дальше. Двое следователей, хорошие ребята с чистыми сердцами, рухнули на землю изломанными куклами, но зато остальные были готовы продолжать. Драка так драка, ответил на это Бо. И огромный меч расек остров на две части.